Глава сорок четвертая. Ник. Распахиваю глаза и как будто просыпаюсь. Хотя почему как будто? Действительно просыпаюсь после долгого сна. Но сколько я спал? Вдыхаю побольше воздуха и оглядываюсь. Все белое кругом. Писк неприятный сбоку. Поворачиваюсь к окну и щурюсь от солнечного света. И радуюсь, как ребенок радуюсь ему. Дверь в палату открывается, и заходит доктор. Его я помню. Здравствуйте, Николай Евгеньевич. Произносит ровным голосом. Пришли в себя? Как самочувствие? Доктор подходит ко мне и что-то смотрит на приборах, стоящих рядом как лика мой первый вопрос и я даже пытаюсь приподняться на локтях но тут же чувствую короткую но острую боль в боку и бессильно опускаюсь на спину прикрываю глаза николай евгеньевич вам пока рано вставать лежите доктор кладет мне на плечо руку и никаких волнений С вашей дочерью все хорошо. Все прошло даже лучше, чем мы предполагали. Вас, я думаю, мы выпишем через недельку, а Лика пока полежит у нас под наблюдением. С ней все в порядке. Повторяю я, глядя на него. Да, он чуть улыбается. Все прошло без негативных последствий. Ваша дочь сможет жить обычной жизнью. Это никак не отразится на ее здоровье. Да и на вашем тоже. Главное соблюдать некоторые правила. Но это мы все потом обсудим с вами. А пока отдыхайте. Вам нужен отдых. Телефон. Прошу я и облизываю пересохшие губы. Что? Не понимает доктор. Телефон мне принесите. Мне надо позвонить. Я бы и не рекомендовал вам. Мне надо позвонить. Цежу я уже тверже. Из комков в кулак простыню, на которой лежу. Жестко смотрю на него. Я понял. Не нервничайте только, успокаивает меня доктор. Сейчас я скажу, чтобы вам принесли ваш телефон. Я просто молча киваю и расслабляюсь. Опять прикрываю глаза. Слышу, как доктор уходит и закрывает за собой дверь. Какая же, сука, слабость. Никогда еще так херово себя не чувствовал. Но я должен позвонить птичке. Теперь можно. Как она там? Скучала, интересно. И невольно улыбаюсь, представляя свою птичку. Как же я по ней соскучился. Так и вижу перед собой ее лицо с нахмуренными бровками. Обиделась наверняка. Ну ничего. Сейчас можно ей все рассказать. Сейчас можно, когда все позади. Птичка моя. Моя девочка. Улыбаюсь и опять проваливаюсь в сон. Представляю перед собой Владу и проваливаюсь в темноту.